Часть т глава ш е с т а подглава три. л а в а л е т т о Минный катер номер два. Форт громоздился по левому борту, подобно титанической стене, уходящей куда-то вверх в черную бездну. Звезды, посредиземноморские яркие, перемигивались с оранжевыми огоньками фонарей на брустверах и бойницах казематов. Едва слышно шелестит вода под ф о р ш т е в н е м Правая машина катера размеренно постукивает, отдаваясь д р о ж ь е в подошвах. За кормой ни взблеска, ни огонька, только к о л ы ш и т с я на волнах у лунная дорожка. Вот мелькнула, пересекая ее низкая тень, и растворилась в темноте под берегом. Лязгнул металл. Машинист откинул чугунную дверку-заслонку и пошуровал в гудящем пламени длинным железным прутом. На лицо, облитый потом торс, Ложились из стопки оранжевые отцветы. Федя машинально поднял глаза к трубе катера, ожидая увидеть сноп искр. Ничего. Дефлектор, массивное сооружение, походящее на перевернутый чугунок, справлялся со своей задачей. Удивительно полезное приспособление. Вы р у с с к и е чертовски изобретательный народ. Мне никогда не приходилось видеть столько технических новинок, как на ваших минных носителях. Коросницкий отметил, что американский офицер сказал «майн карьерс», буквально перевод слова «миноносец» на английский язык, на котором шла беседа. Конечно, термины «торпеда», «бот» и «дестройер», знакомые любому моряку начала XX века, здесь еще не успели появиться. «Скоро такие же устройства появятся и на вашем флоте, мистер Мори», – е с л и в о ответил Федя. «А пока вы можете понаблюдать за ними в бою». Американский морской офицер Мэтью Фонтейн Мори к своим 47 годам успел приобрести мировую известность работами в области картографии и метеорологии. В мае 1855 года Мори оказался в Брюсселе, где занимался закупками карт и навигационных приборов для американского флота. Здесь и нашло его письмо военно-морского министра с приказом срочно ехать в Россию в Севастопол, для изучения новейших образцов минного оружия. Ведомство вело переговоры с русским адмиралтистом о закупке этих новинок, которые могли стать серьезным козырем в грядущей войне с Британской империей и нуждалось в серьезном специалисте, способном оценить приобретение на месте. Командующий русской эскадрой вице-адмирал Истомин поначалу наотрез отказывался брать американца в Средиземноморский поход, но авторитет Корнилова и великого князя Николая Николаевича сделал свое дело. Путь от Севастополя до Мальты море проделал на борту парохода матки Бук, и теперь вот напросился вылазку с Красницким. Федя не видел причин отказывать. Раз уж американцы собираются использовать минные катера против англичан, пусть учатся, пригодится. — Как ваша нога, мистер Мори? — весливо осведомился Красницкий. Американец сильно хромал, и не расставался с тяжелой дубовой тростью, последствия тяжелого перелома двенадцатилетней давности. — Вы устроились бы на корме, а то здесь такая суета поднимется, как бы вас ненароком не зашибли. — п о и т е с ь что я буду путаться у вас под ногами, Шкип? — усмехнулся Мори. — Верно, подпорка моя с изъяном, но я все же моряк, и прежде чем засесть за письменный стол, немало походил на кораблях дяди Сэма. Федя сделалась неловко. С чего это он в самом деле вздумал поучать старого морского волка? «Вы меня не так поняли, мистер Мори. Я хотел сказать, в катере тесно, а наши матросы бывают бесцеремонны и могут случайно... Ну-ну, брось, парень!» Американец похлопал Красницкого по плечу, чем окончательно поверг его в смущение. «Кто не хаживал на нантакетских вельботах, тот не знает, что такое бесцеремонность и теснота. А мне слава Создателю пришлось!» «Не волнуйся. Если ваши парни невзначай т д а в я т мне ногу, жаловаться не стану. Лучше скажи, как присоединять гальваническую батарею к проводам? Когда мы отходили от корабля, она была отключена, не так ли?» Катера отошли от борта Буга, когда над морем уже вовсю пылал закат. Багровое солнце садилось в туманное марево за остров, противоположная, остовая сторона горизонта уже тонула в чернильной мгле. Лейтенант Красницкий, командовавший в этом набеге группой из четырех катеров, мог радоваться. Им выпало атаковать с востока. А значит, англичанам сложнее будет разглядеть силуэты катеров на фоне темного неба. Зато и действовать придется одним. Винтовая яхта «Аргонавт», переведенная после варны в разряд минных канонерок, сопровождает вторую, западную группу. На цель вышли в кромешной темноте. Федя приказал как можно сильнее прижиматься к мелководью. Во-первых, здесь они окажутся в мертвой зоне для орудий форта р и к о с о л л и а во-вторых, высокий берег, увенчанный крепостными стенами, надежно скроет катера в своей тени. Пока расчет оправдывался. До входа на внутренний рейд оставалось не более мили, а их до сих пор не заметили. И судя по тому, что не слышно стрельбы, второй группе тоже пока везет. Вдалеке гулка ударил взрыв. Звук отразился от каменных стен и укатился в открытое море. т у пропасть, накаркал. Федя схватил обрезиненный корпус рации, нащупал тангенту. «Заветный, я второй. Западная группа обнаружена. Нас пока не увидели. До цели девять кабельтовых. Выхожу в атаку». «Второй, я заветный. Понял вас. Десять минут». Это значит, миноносцы дадут фуллспид и через десять минут выпустят по стоящим на внешнем р е д е кораблям торпеды. За это время катерам лейтенанта Красницкого надо успеть добраться до прохода и найти цели, достойные их мин. На бруствере заметались желтые о т с в е т ы бухнула сигнальная пушка. Пронзительно, по-змеиному зашипело, над бастионом взлетел в небо комок ярко-желтого пламени, ярко осветив море, крепостные стены, пену прибоя. полукабельтовые от двойки. Федя вскочил. Теперь он ясно видел все три катера. Вот они, держатся позади изломанной линии. Осветительная ракета вырвала с ь из темноты детали, фигуру людей, низкие рубки, трубы, минные шесты на решетчатых подставках. Новое шипение, новая вспышка в зените. Крики на бастионе стали громче. Захлопали оружейные выстрелы. У самой щеки пронеслось что-то горячее, плотное, Истреском у д а р и л в планширь. Брызнули во все стороны щепки. «Полный вперед!» Отчаянно заорал Федя. «Семикозов, давай к минам!» Боцман, с которым они ходили в атаку еще при варне, завозился с креплениями минных шестов. Федя оттолкнул рулевого и сам встал к штурвалу. Справа в темноте з а б у х л и пушки. Это уже на кораблях. Только звук какой-то не солидный. Не похоже на т я ж е л о е пиксановские орудия. о ж е наверное сигнальное федя быстро завращал штурвальное колесо но с катера покатился влево прямо посреди прохода на внутренний рейд между западным молом и оконечностью мыса калькара медленно полз линейный корабль мачты его казались к у р г у з а м и обрубками из короткой трубы г уставилил дым подсвеченный изнутри оранжевыми искрами за кормой на буксире тащился еще один у этого стенги не с п у щ е н ы Неубранные паруса свисают с р е е в непонятными фестонами. Орудия на обоих линкорах пока молчали. Надолго ли? Ох, сомневаюсь. «Купченко! — Купченко! с е м а ф о р ь Мыслите! Матрос-сигнальщик схватил переносной фонарь ротьера и застучал шторкой. — Заметят с берега! Черт с ними! Поздно! Готовясь к атаке, Красницкий расписал несколько вариантов действий. Была среди них и атака на две крупные цели в проходе. Мыслите буква «М». в своде флажных сигналов русского флота. Тире-тире точка. Катера Красницкого и м и ч м а н а Бухреева идут на головной м а т и л о т м и ч м а н а же Альминский и Редников берут второго. Сначала атакуют ведущие катера. Ведомые следуют в п о л у к а б е л ь ю позади и при необходимости наносят завершающий удар. «Семикозов! Оба шеста!» «Начин камин! Не черный порох! Даже не пероксилин!» Из 1920-го доставили достаточно взрывчатки. Мелинита, динамита, тротила. Два заряда разломают деревянный борт английского линкора, как телегу, застрявшую на рельсах перед несущимся локомотивом. Можно обойтись одним, но мало ли. Взрыватель не сработает. Или электрический провод перебьет шальной пулей. Правда, никто в нас не стреляет. Что они там, заснули? Кабельтов. 80 с а ж е н е й 60. «Мины в о д у Семикозов навалился на шест. Медный бочонок, скрывающий полпуда тротила, выдвинулся во всю длину, наклонился, нырнул в воду. б о с м а н набросил на свободный конец шеста заранее подготовленную петлю и точными движениями закрепил узел. Краем глаза Красницкий видел, как американец помогает матросу к р е п и т ь второй шест. Линкор полз вперед узлах на двух. Медленно, но вполне достаточно для того, чтобы вместо миделя, куда нацелился Федя, катер подошел к борту самой кормы. Еще чуть-чуть и может затянуть под винт. Впрочем, вздор. Машина англичан слабосильно обойдется. Высоченная корма утесом нависала над катером. Бессильно болталось громадное полотнище кормового флага. Поблескивали стекла офицерских кают, латунные переплеты и вызолоченные буквы «Центурион». под окнами адмиральского салона. Восьмидесятипушечный линейный корабль третьего ранга. Странно, подумал Федя. В справочниках потомков Центурион значится как парусный, переделанный в винтовой лишь в конце 1856-го. Видимо, из-за прошлогодних потерь британцам пришлось поторопиться. Три сажени. Две. о й Худых э л о ю Прежде чем лейтенант успел открыть рот, Моря ответил, «All hands where the main braces, l y me!» Мины уткнулись в борт на четыре фута ниже ватерлинии и заскрежетали по подводной медной обшивке, уходя ниже под киль. Федя медленно сосчитал до пяти и рванул линь, освобождая взрывчатые снаряды. «Машину на реверс!» Машинист соскрежетом перекинул рычаг. Под кормой забурлила, вертикальная стена борта медленно п о п л ы л а назад. Семь. «Восемь! Девять! Десять!» На счет пятнадцать Федя заорал «Берегись!» и замкнул рубильники. Сдвоенный взрыв ударил катер, словно копытом шерстистого носорога. Лейтенант едва удержался на ногах, вцепившись в штурвал. Семикозов, море, кочегар, сигнальщик все повалились друг на друга. Пенный вал захлестнул суденышко от носа до кормы. Пронзительно зашипело. Эта вода окатила раскаленную чугунную дверцу топки. На палубе л е н к о р а пронзительно орали люди, грохотали по палубе башмаки, один за другим хлопнули два пистолетных выстрела. Водяной столб, поднятый взрывами, уже осел. в г р я з н о й б у р л я щ е й п е н и то тут, то там, мелькали обломки, взметнулась и пропала рука с судорожно скрученными пальцами. — Тот, что нас окликал, не повезло, б е д о л а г и Федя закашлялся, выплевывая в о д у замотал головой. В ушах все еще звенело после взрыва. «Отличная работа, мистер к о с н и ц к и й Море завозился, поднимаясь на ноги. Матрос-сигнальщик подхватил американца под микитки, рывком поднял, усадил на банку. «Почему с Центуриона до сих пор не стреляют?» — гадал Федя, выкручивая до упора штурвальное колесо. «Все же корабль не на бочке, не у стенки стоит. Движется, выполняет маневр». Должны же быть дежурные орудия, часовые с ружьями, наконец. Хотя, если подумать, зачем? Родная гавань, берег сплошные форты и береговые батареи. Похоже, командующий британской эскадры был уверен, что здесь им ничего не угрожает. Если так, то эта уверенность дорого обошлась его подчиненным. Над головой взвизгнуло ядро. И Федя инстинктивно пригнулся. Видимо, катера заметили на батарее караулищий проход на внутренний рейд. Поздно, джентльмены. По малоразмерной цели в темноте хрен вы куда попадете, разве что в свой же Центурион. Впрочем, ему уже довольно, он как о с е л а в воду корма. Обшивка, наверное, распорота так, что в пробойно можно въехать на грузовике, а до водонепроницаемых переборок здесь пока еще не додумались. Позади обреченного корабля ударило раз, и другой, потом после короткого интервала еще дважды. Альминский-Средниковым, а значит второму линкору тоже аминь. А ведь у них получилось так, как было задумано, — запоздало сообразил Федя. — Даже если англичане сумеют оттянуть Центурион к берегу, прежде чем он ляжет на дно, второй корабль уж точно потонет прямо на судовом ходу. Конечно, его уберут с а м о е п о з д н е е дня через три, но эти три дня из к а д р а или то, что от нее останется, будет надежно заперта в гавани. — Ваш бродь, а н а ш э т о Федя обернулся. — В стороне? В полукабельтовый попыхивал машины и катер Мичмана Бухреева. В свете взмывающих с бастионов ракет поблескивали медные бочонки мин на задвинутых до упора шестах. — Купченко! п е ш и РЦЫ! — о РЦЫ! Точка-тире-точка! Точка. Следовать за мной! Саваться на внутренний рейд рискованно, да и незачем. А вот на отходе вполне можно найти достойную цель. Словно в ответ его мыслям вдали, на внешнем рейде, вспыхнули и забегали лучи прожекторов. Фитя замер. До его слуха донеслась беспорядочная пушечная пальба, а потом серия глухих ударов. Раз, другой, еще, еще. Лейтенант, шевеля губами, шепотом считал взрывы торпед. Каждый — это отправленный на дно боевой корабль. А молодцы, наверное, стреляют, как на адмиральском смотру. По одному считают головы ордера с равными интервалами. Неудивительно, что почти каждая торпеда идет в цель. Условия стрельбы с а м о е что ни на есть полигонные. А вот британцам-наводчикам не позавидуешь. Попасть из допотопных гладкоствольных орудий по стремительным низким силуэтам, да еще и когда сетчатку наводчику выжигает беспощадный луч, уставленный прямо в лицо с каких-то двенадцати кабельтовых. Ярчайший мертвенно-белый свет залил катер. Это было так неожиданно, что Федя присел, прячась за кожухом котла. Позади удивленно вскрикнул море, выматерился семикозов, а прожекторный луч уже ускользил прочь, выхватывая из темноты то брустверы бастионов с а н е л ь м а то покосившиеся мачты приткнувшегося на мелководье фрегата, то шлюпки, мельчишащие в волнах вокруг грузно оседающего в воду трехдечного корабля. Все н о в о е слепящие щ у п а л ь ц а обшаривали море, корабли, крепостные стены. слепили наводчиков, сковывали ужасом сердца людей на палубах беззащитных линкоров. Потом два столба электрического света взметнулись вверх и скрестились, подобно световым мечам из футуровического фильма о далекой галактике, который Феде случилось как-то посмотреть в к о в т д к о м п а н и и «Алмаза». Лейтенант радостно засмеялся, встал в весь рост. И, сорвав фуражку, замахал идущим следом катерам. Впереди, над внешним рейдом лавалетты, над разодранными тротилом и сталью британскими линкорами, стал до самых звезд Андреевский крест.